Глава шестнадцатая. «Что он сказал?» — изумился Тлас. «Что этот мерзкий тип сказал про мои глаза?» Сарацин с удовлетворением увидел панический ужас на лице своей жертвы. Нет, что ни говоря, все-таки он был настоящим профессионалом. Разумеется, совершенно не обязательно было объяснять Тласу, что врач собирается делать. Но ему требовалось, чтобы внезапный страх и прилив адреналина расширили зрачки пленника и наполнили его органы зрения кровью. Чем сильнее будет прилив крови, тем дольше глаза сохранят видимость жизни после того, как будут удалены. «Мне ваши глаза нужны для дела», — пояснил Сарацин. «Лично против вас я ничего не имею. Я вас вообще не знаю». И все же он знал этого человека. Именно такими Саудовец представлял себе людей, которые много лет назад в Джидде бросили его отца в тюрьму. Услышав подобное заявление, Лас убедился, что был прав. «Перед ним и впрямь фанатик. Люди этого сорта всегда говорят так». Лас попытался призвать на помощь все свои скрытые резервы, каждую унцию энергии. Он страстно желал, чтобы его мышцы, наконец, заработали. Воспротивились насилию и помогли хозяину освободиться. Сарацин наблюдал, как по телу его жертвы прошла едва заметная дрожь. Грустная картина, что и говорить. Глаза несчастного наполнились слезами. В них отразились страх, бессилие, ненависть. Сарацин наклонился и распутал бечевку, раскрыв пластиковый мешок. Там лежал хирургический набор. И молодой человек был доволен, что Тлас его увидел. Сарацин рассчитывал, что это спровоцирует вспышку страха и новый выброс адреналина. Из кармана он вытащил инструмент четырехдюймовый металлический скальпель. Сириец не сводил с него глаз. Вот проклятие! Я должен что-то сделать, хоть что-нибудь. Сарацин с удовлетворением констатировал, что довел жертву. до нужной кондиции думаю начнем с правого глаза сказал он призывав на помощь каждую клеточку своего ослабленного тела пла каким то невероятным шепотом словно бы его душили сумел выдавить нет если сарацины услышал его он никак этого не показал удаление глаз не слишком сложная процедура продолжал врач спокойно, взявшись за ручку инструмента. Класс словно взбирался по черной стене ужаса и отчаяния, наблюдая, как скальпель скользит по самой уязвимой части человеческого тела. Лезвие, угрожающе нависло над правым глазом. Доктор развел его веки большим и указательным пальцем и начал ловким движением срезать их. — По-научному это называется «энуклеация». — любезно пояснил он. Плаз подумал, что его сейчас вырвет. Да он и хотел этого. Все, что угодно, лишь бы этот сумасшедший остановился! Хлынула кровь, наполовину закрыв поле зрения правого глаза. Плаз ощущал, как большой палец безумца двигается между его переносицей и краем глазного яблока. Сарацин отводил его в сторону, отыскивая мышцы, которые удерживали глаз в глазнице, и разрезая их. Лас тонул в накатывающих волнах боли и все же еще видел правым глазом. Пока что не сработало. Но тут сарацин нашел и перерезал последнюю скрепу — зрительный нерв. Половина видимой вселенной Тласа мгновенно исчезла, ее словно бы всосала черная дыра. Выскочило глазное яблоко. Сарацину теперь приходилось работать быстро. Он наложил лигатуру, перевязав кровеносные сосуды, ведущие к глазному яблоку, пытаясь удержать там как можно больше жидкости и предусмотрительно погрузил его в лед. На всякий случай Саудовец оставил даже включенным кондиционер, и тот продолжал нагнетать прохладный воздух. Теперь врач переключил все свое внимание на левый глаз, работая с удвоенной скоростью. Через несколько секунд Лас лишился второй половины своей видимой вселенной. Боль была настолько сильной, что он едва осознавал, что полностью ослеп. Сарацин разблокировал дверцу, выскочил из машины, пересек парковку и ринулся к входным дверям института. В руке он нес два глаза Тласа, каждый из которых был помещен в отдельный контейнер со льдом. Но все это было лишь первой составляющей головоломки, которую ему предстояло решить. Второй важнейшей частью ее был вес.